Передонов сказал, вот грушина есть такая. «Знаю, шельма первостатейная», — кратко решил Овиновицкий. «Она все к нам ходит», — жаловался Передонов, — «и все вынюхивает. Она жадная, ей все давай. Может быть, она хочет, чтобы я ей деньгами заплатил, чтобы она не донесла, что у меня Писарев был» а, может быть, она хочет за меня замуж. Но я не хочу платить. У меня есть другая невеста. Пусть доносит, я не виноват. А только мне неприятно, что выйдет история, и это может повредить моему назначению. — Она известная шарлатанка, — сказал прокурор. Она тут гаданием занялась было, дураков морочила. Да я сказал полиции, что это надо прекратить. На этот раз были умны и послушались. — Она и теперь гадает, — сказал Передонов. — На картах мне раскидывала. Все дальняя дорога выходила, доказенное письмо. — Она знает, кому что сказать. Вот погодите, она будет петли метать, а потом и пойдет деньги вымогать. — Тогда вы прямо ко мне. Я ей всыплю сто горячих, — сказала Виновицкий, любимую свою поговорку. Не следовало принимать ее буквально. Это обозначало просто изрядную головомойку. Так обещал Авиновицкий свою защиту Передонову. Но Передонов ушел от него волнуемый неопределенными страхами. Их укрепили в нем громкие, грозные речи Авиновицкого. Каждый день так делал Передонов по одному посещению перед обедом. Больше одного не успевал, потому что везде надо было вести обстоятельные объяснения. Вечером по обыкновению отправлялся играть на бильярде. По-прежнему воражающими зовами заманивала его вершина. По-прежнему Рутилов выхвалял сестер. Дома Варвара уговаривала его скорее венчаться, но никакого решения не принимал он. Конечно, думал он иногда, жениться бы на Варваре всего выгоднее, но ну, а вдруг княгиня обманет? В городе станут смеяться, думал он, и это останавливало его. Преследование невест, зависть товарищей, более сочиненная им самим, чем действительные, чьи-то подозреваемые им козни — Все это делало его жизнь скучную и печальную, как эта погода, которая несколько дней подряд стояла хмурая и часто разрешалась медленными, скупыми, но долгими и холодными дождями. Скверно складывалась жизнь, чувствовал Передонов, но он думал, что вот скоро сделается он инспектором и тогда все переменится к лучшему.